На стойке регистратуры стояла деревянная коробка с надписью «На цветы», и Кейт сунула туда сложную купюру в пять фунтов. Она сомневалась, была ли это допустимая трата казенных денег, и сама не понимала, сделала она щедрый жест или скромные подношение судьбе. Глава 3 Они вернулись в машину, и когда пристегнули ремни, Кейт позвонила в коттедж «Цок-цок», но безрезультатно. Доложу-ка о наших успехах. Точнее, об отсутствии он их, сказала она. Разговор длился недолго. «Мы увидимся с Милдред Фоссетт, как и планировали, если сможем ее застать», — сказала она, положив трубку. «А потом босс хочет, чтобы мы вернулись как можно скорее». Только что уехал судмедэксперт. Босс сказал, как это случилось. «Несчастный случай?» «Слишком рано что-либо говорить, но похоже на то. А если нет, то, черт возьми, как нам это доказать?» — Четвертый труп, — сказал Робинс. — Так, ладно, сержант, я считать тоже умею. С подъездной аллеи она съехала очень аккуратно, но, вырулив на дорогу, набрала скорость. Смерть мисс Беттертон тревожила ее, и не только из-за того, какой изначально вызвало шок. Разумеется, Кейт, и в этом не было ничего необычного, хотела чувствовать, что, когда за дело берется полиция, она и владеет ситуацией. Расследование может идти хорошо или плохо, и все-таки именно полиция задает вопросы, прощупывает, анализирует, оценивает, определяет стратегию и держит все под контролем. Но с убийством Крэмптона все шло не так. Почти с самого начала ее мучила какая-то смутная и невысказанная тревога, которую до сего момента она боялась поточнее определить. И сейчас пришло осознание того, что здесь действует и другая сила что помимо умного и опытного Делглиша в деле замешан еще один человек, почти равный по интеллекту, но с иными навыками. Кейт боялась, что контроль над ситуации, которую, потеряв уже невозможно восстановить, мог ускользнуть у них из рук. Она хотела вернуться в колледж как можно быстрее и с нетерпением ждала этого момента. А тем временем строить догадки было бессмысленно. Пока это путешествие не принесло ничего нового». Прости, что не стала распространяться, сказала она напарнику. Просто нет смысла что-то обсуждать, пока мы не получим новых фактов. А теперь давай сосредоточимся и завершим то, что начали. Если мы охотимся за призраками, сказал Робинс, то по крайней мере, они живут в нужном нам направлении. Когда они добрались до Мидгреева, Кейт сбросила скорость до черепахи, а они потеряли бы больше времени, если бы проехали мимо. Лучше двигаться медленно. — Ты смотришь налево? — сказала она. — Я направо. — Конечно, можно спросить дорогу, но я бы не стала. Не хочу афишировать наш визит. Но спрашивать и не пришлось. Как только они подъехали к деревне, Кейт заметила опрятный кирпичный домик с черепичной крышей, стоящий в каких-то 40 футах от зеленой обочины, слегка возвышающейся над дорогой. На белой доске на воротах жирным шрифтом, черными буквами, было аккуратно написано название «Коттедж Цок-Цок». Над главным входом в камне была выбита дата 1893. На первом этаже располагались два одинаковых полукруглых окна, а над ними еще три. Дом был выкрашен блестящей белой краской, оконные стекла сверкали, а между плитами, ведущими к двери, был выпал царняк Создавалось впечатление порядка и уюта. Они припарковались на обочине, прошли по тропинке и остановились перед железным дверным молоточком в форме подковы. Ответа не было. «Видимо, никого нет», — сказала Кейт, — «но обойти вокруг дома стоит». Заморосил и прекратился дождь, и хотя воздух был все еще холодным, день уже набирал обороты, и в небе на востоке появились еле различимые синие прожилки. Каменная дорожка слева от дома вела к незапертой калитке в сад. Кейт завседатый трущоб в садоводстве не разбиралась, но сразу заметила, что здесь поработали с душой расположение деревьев и кустарников, тщательно продуманные клумбы и аккуратные грядки в конце сада говорили о том, что мисс Фоссетт дело свое знала. Благодаря небольшому подъему почвы из сада также открывался отличный вид. Под широким небом Восточной Англии во всем великолепии зеленых, золотых и коричневых красок буйно раскинулся осенний пейзаж. Склонившаяся над клумбой женщина с тяпкой в руке, выпрямилась и пошла к ним навстречу, высокая, похожая на цыганку, со смуглым лицом и глубокими морщинами. Черные волосы, едва тронутые сединой, были зачесаны назад и заколоты у шеи. Она была в длинной шерстяной юбке с передником из мешковины, в центре которого располагался большой карман, в массивных туфлях и перчатках для работы в саду. Казалось, этот визит ее не удивил и не смутил. Кейт представилась сама, представила сержанта Робинса, предъявила удостоверение и повторила суть того, что ранее говорила мисс Ветстоун. «В хосписе нам помочь не смогли», — добавила она, — «но миссис Ширли Лек сказала, что вы работали там двенадцать лет назад, и знали, миссис Монро, мы нашли номер вашего телефона и пытались дозвониться, но вы не отвечали». «Наверное, я была в саду». Друзья говорят, что надо завести мобильник, но это последнее, что я хочу. Такая гадость! Я перестала ездить на поездах, пока не сделают купе, в которых нельзя будет пользоваться телефонами. В отличие от мисс Уэдстоун, она вопросов не задавала. Можно подумать, пришло в голову Кейт, что офицеры из столичной полиции ездят к ней пачками. Женщина пристально посмотрела на Кейт, а потом сказала, «Давайте войдем в дом» и посмотрим, чем я смогу вам помочь. Они вошли через кладовую с кирпичным полом, где под окном стояла глубокая каменная раковина, а по противоположной стене шли книжные полки и шкафы с посудой. Эту комнату, в которой витал запах влажной земли и яблок, слегка отдавала керосином, очевидно, использовали как кладовку. Кейт выхватила глазами коробку с яблоками на полке, связку лука, матки веревок, ведра — свернутый садовый шланг на крючке и подставку с садовыми инструментами, все чистое и опрятное. Мисс Фоссет сняла передник и туфли и босиком провела их в гостиную. Гостиная поведала Кейт о независимой и уединенной жизни. Перед камином стояло только одно кресло с высокой спинкой, слева от которого на столе примостилась лампа, а справа другой стол, заваленный книгами. Круглый стол напротив окна был накрыт на одного, оставшиеся три стула были отодвинуты к стене. На низеньком кресле с обитой спинкой свернулся огромный рыжий кот, пухлый, как подушка. Когда они вошли, он поднял свирепую морду, задержал на них взгляд, а потом, обиженный, соскочил с кресла и неуклюже прошествовал в кладовую. Послышался щелчок дверцы для кошек. Кейт подумала, что более уродливого кота она в жизни не встречала. Мисс Фоссетт придвинула поближе два стула с прямыми спинками — А потом подошла к комоду, встроенному в нишу слева от камина. Не знаю, смогу я помочь или нет, начала она. Но если что-то важное случилось с Маргарет Манро, когда мы обе работали в хосписе, то я, вероятно, написала об этом в дневнике. В детстве отец настаивал, чтобы мы вели дневники, и привычка осталась. Знаете, также настаивают на ежевечерних молитвах перед сном, начинаешь в детстве, а потом не можешь остановиться совестно, как бы ни было неприятно, так вы говорите 12 лет назад, получается, в 1988